Глава 1 Государство и революции. Уже во втором тысячелетии до нашей эры политическая власть в обществах древних цивилизаций приобрела черты государства. С тех пор и до настоящего времени государство представляет собой основной институт, осуществляющий управление обществом и охрану его экономической и социальной структуры от угроз как внутреннего, так и внешнего характера. По своему типу государства отвечают типу того общества, которое их порождает. Если мы классифицируем общество по признакам формации – то различаем государства рабовладельческие, феодальные, буржуазные и социалистические, хотя понятие формации является абстракцией и в любом обществе сосуществуют разные социально-экономические уклады. В период больших социальных сдвигов, особенно революций, возникают государства переходных типов с быстрым изменением их структур и образа действия. Если нас интересует форма правления, организация власти, то мы различаем разного типа монархии и республики – парламентскую, президентскую, советскую, и вариации их весьма многообразны. По территориальному и национальному устройству государства могут быть унитарными – едиными федерациями, союз относительно автономных единиц или конфедерациями, государственно-правовыми объединениями, а также империями. Осуществление государственной власти основывается на отношениях господства. Под ним понимается такое состояние общества, когда приказания власти встречают повиновение подданных или граждан. Это состояние не может быть обеспечено только средствами принуждения, в том числе с помощью насилия. Для него необходима вера в законность власти. Никола Макиавелли, политик и мыслитель Возрождения 15-16 века, заложивший основы нового учения о государстве, первым из теоретиков государства заявил, что власть держится на силе и согласии. Эта концепция получила название «Макеавельевский кентавр». Насколько это нетривиальная мысль, видно из того, что до сих пор многие марксисты и их антиподы-демократы убеждены в насильственном характере власти. В рамках марксизма идею Макиавелли развил Антонио Грамши, о чем будет сказано ниже. Отсюда вытекает, что государь должен непрерывно вести особую работу по завоеванию и удержанию согласия подданных. Механизм власти не только принуждение, но и убеждение владение собственностью, как экономической основой власти, недостаточно. Государство собственников тем самым автоматически не гарантируется, и стабильная власть не обеспечивается. Условием устойчивости власти является ее легитимность. Это совсем не то же, что законность. Легальность власти, то есть формальное соответствие законам страны. Формально законная власть еще должна приобрести легитимность, обеспечить свою легитимизацию, то есть превращение власти в авторитет. Как же определяют в двух словах суть легитимности ведущие ученые в этой области? Примерно так. Это убежденность большинства общества в том, что данная власть действует во благо народу и обеспечивает спасение страны, что эта власть сохраняет главные ее ценности. Такую власть уважают разумом, а многие и любят сердцем, хотя при всякой власти у каждого отдельного человека есть основания для недовольства и обид. Вполне законная власть, утратив авторитет, теряет свою легитимность и становится бессильной. Если на политической арене есть конкурент, он эту законную, но бессильную власть устраняет без труда. Так произошло в феврале 1917 года с монархией. Так же произошло в октябре 1917 года с Временным правительством. Никого тогда не волновал вопрос законности его формирования. Оно не завоевало авторитета и не приобрело легитимности. Его попросили очистить помещение. И в тот вечер даже театры в Петрограде не прервали спектаклей. Потом... Изенштейн снял героический фильм «Матросы», «Ворота», «Стрельба». На наших глазах за три года утратил легитимность режим Горбачева. И три человека собрались, трясясь от страха, где-то в лесу и ликвидировали СССР. Наоборот, власть, завоевавшая авторитет и ставшая легитимной, тем самым приобретает и законность она уже не нуждается в формальном обосновании. О незаконности власти, например, советской, начинают говорить именно тогда, когда она утрачивает авторитет. А до этого такие разговоры показались бы просто странными. Свержение государственной власти с глубокими изменениями в ее структуре и функциях Мы называем революциями. Привычное для нашего общества понятие социальной революции проникнуто представлениями марксизма. Философский словарь 1991 гласит Революция коренной переворот в жизни общества, означающий незвержение отжившего и утверждение нового прогрессивного общественного строя. Форма перехода от одной общественно-экономической формации к другой. Переход государственной власти из рук одного в руки другого класса есть первый, главный, основной признак революции как в строго научном, так и в практически политическом значении этого понятия. Ленин, Владимир Ильич... Революция ⁇ высшая форма борьбы классов. Выделим главные черты, которые приписывает революциям это определение. Во-первых, революция представлена как явление всегда прогрессивное, ведущее к улучшению жизни общества, незвержение отжившего и утверждение прогрессивного. Этому определению присущ Прогрессизм. Во-вторых, это определение присуще формационному периоду в истории. В его поле зрения не попадают все другие коренные перевороты в жизни общества, которые не вписываются в схему истории как смены общественно-экономических формаций. Этому определению присущ экономизм.